Жан-Батист Климан. Загадочная красавица. Рассказ. Долго не мог я забыть это пробуждение в Гранд-отеле в Ницце. Я спал и вдруг услышал звуки выстрелов, беготню, захлопывавшиеся двери, крики, убили. Перед моей дверью точно ураган пронесся, потом шаги заглохли вдали. Я вскочил на ковёр поспешно надел на себя шлафрок и осветил комнату, как вдруг услышал, что кто-то скребется у моей двери. — Откройте! — прошептал голос, заставивший громко забиться мое сердце. — Это я! Ольга! Вошла женщина. Молодая девушка. С суровым взглядом, с изящным профилем, узким лицом, как бы сжатым прядями блестящих черных волос, точно двумя крылами ворона. Она спокойно уселась, показала скрытый носовым платком револьвер и спокойно произнесла «Вы угадали». Я стреляла в герцога. «Он убит?» «Я думаю. Во всяком случае ранен. Я видела, как он упал, хотела прикончить его, когда... «Тсс! Идут!» Прошли мимо. Шаги затихли. Моя гостья пожала плечами и с невозмутимым спокойствием оперлась подбородком на руку и устремила вдаль свой взор сфинкса. странная особой была графиня Ольга Галинская, которую в иностранном кружке называли эстеткой. Изгнанная из Варшавы, друг князя Кропоткина, она была под надзором международной полиции. С недавнего времени она поселилась в Ницце в роскошной вилле, куда имели доступ лишь наиболее интимные друзья почти все иностранцы ее брат граф матвей с которым я встречался в монте карло познакомил меня с ней и несмотря на ее репутацию женщины холодной и недоступной я безумно влюбился в нее безумно безнадежно но она все таки обещала подвергнуть когда нибудь испытанию мою преданность брат и сестра обреченные на вечное изгнание, собирались пробраться в швейцарию через турин и я должен был помочь им перебраться через итальянскую границу, снабдив их паспортами и проводить до Вентимиля. Уже несколько раз я вместе с графом то в его, то в моем автомобиле делали переезды, сравнивая машины, маршруты, для того, чтобы иметь в руках все козыри, когда настанет решительный момент. Но путешествие все откладывалось. Теперь-то я знаю, от чего Графиня все еще была погружена в раздумья меня злило ее спокойствие и равнодушие я припомнил разные толки о ней клубменов наконец она поднялась ее лицо фанатиически осветилось улыбкой ну произнесла она своим прекрасным и суровым голосом ну мой рыцарь одевайтесь вы меня проводите вне себя от гордости и радости бросился я в гардеробную через десять минут Мы беспрепятственно вышли из отеля, и я этому не удивился. Меня вообще ничто уже не удивляло. Когда мы прошли шагов двести, прекрасная заговорщица простилась со мною. «До вечера», — сказала она, — «брат ждет вас в Манфред-баре. Вы понимаете, в каком он беспокойстве? Поторопитесь к нему». Войдя в Манфред-бар, я сразу почувствовал на себе лихорадочный беспокойный взгляд графа. Он сидел в отдалении с журналистом, нашим приятелем. Последний, с жаром о чем-то говоривший, быстро обернулся ко мне. — Слышали новость? — воскликнул он. — Колье найдено! Знаменитые бриллианты! — Какое колье? — с удивлением спросил я. Граф улыбнулся. Что касается журналиста, то он даже нахмурился. — Как? Какое колье? — повторил он. — Колье есть только одно — герцогини Десполет, украденное сегодня утром в отеле. «Воспользовались беспорядком, произведенным покушением. Вы ничего не знаете?» «Ничего», — ответил я. «Я спал сном, каким спят, когда провели ночь в клубе. Так вы говорите, вор пойман. Нет еще». Хотя он чуть не попался. Он бросился в сквер, его уже настигали, когда он, как бросают кость собаки, бросил прямо в лицо полицейским агентам колье. Пока они поднимали драгоценность, птичка из-под носа у них улетела. Но самое главное — это то, что колье найдено. Ведь это редкость, уникум. Последнее наследие бурбонов — колье императрицы. — Вы убеждены в этом? — Конечно. Я видел колье собственными глазами. — Где? — В полиции. Я снял с него даже фотографию. Во-первых, это историческая драгоценность, классическая. Ну, а вор, — перебил его граф. — Как вы думаете, поймают его? — Между нами я в этом сильно сомневаюсь. «Слишком хитры они, эти отельные воры!» «Вы подумайте только, как выбран момент?» «Они, значит, знали о готовящемся покушении?» «О, их полиция организована получше нашей!» «Это-то не попадется так глупо, как тот другой специалист, который дал поймать себя на месте преступления!» Я от изумления открыл рот, но взгляд графа привел меня в чувство. «Но вы слишком быстро выводите свои заключения», — возразил граф. «Убеждены ли вы, что пойман истинно виновный, ранивший герцога?» «Но ведь он сам сознается», — говорят. И «Это еще не доказательство. Может быть, он действует так, чтобы скрыть истинного преступника, своего соучастника или соучастницу? Как это вы, человек такой сведущий, не понимаете? Чего? Что тут замешана женщина? Может быть, женщина, которая мстит. И что специалисты тут ровно ни при чем». Журналист вскочил, как ужаленный. «Черт возьми! Вот тема для статьи, которая произведет сенсацию. Они там, в редакции, все позеленеют от зависти. Бегу!» Он исчез. Я молчал. Сердце мое сжималось от боли. «Теперь я понимаю, — думал я, — Теперь я понимаю, почему она так холодна. У меня есть соперник, товарищ, который готов умереть за нее. Легкий толчок графа вернул меня к действительности. «Осторожнее», — произнес он, — «за нами следят». «Видите вы там, внизу этого человека?» «Шофер в медвежьей шубе?» «Да, это полицейский». «Мы сейчас расстанемся, но сегодня ночью мы должны встретиться». Необходимо во что бы то ни стало сегодня же пробраться через границу. Будьте в полночь на Корнишской дороге у виллы Мурнием. Хорошо. В моем автомобиле? Нет, мы отправимся в моем. Я его лучше знаю. В назначенный час я был на указанном месте. Была чудная весенняя ночь. Невдалеке стоял автомобиль. По дороге шагал граф, брови его были нахмурены, вид беспокойный. «А графиня где?» — спросил я с беспокойством. «Уехала вперед», — ответил он, бросаясь к автомобилю. «Скорее, время не терпит». Я сел рядом с ним. «Что случилось?» — спросил я. «За вами следят?» — боюсь, что да. «Но увидим». И мы понеслись во весь опор. Но не проехали мы и пятисот метров, как позади услышали шум догоняющего нас мотора на темной дороге резко выделялись два ослепительно сверкавших глаза фонари автомобиля приближающегося с головокружительной скоростью граф ускорил ход и началась гонка прошло десять минут десять страшных минут во время которых нам удалось немного оторваться мы могли бы бороться но у графа по видимому появился другой план нет сказал он лучше выйти видите вы то дерево «Там вы хотите остановиться?» «Да, там слева лес. Вы бежите туда, стараясь скрыть свои следы. Я же постараюсь привлечь на себя внимание погони. Но прежде я должен попросить вас о последней услуге». Граф вытащил из-под пальто маленький ящичек из черного дерева. «Тут бумаги, — сказал он, — которыми я дорожу больше, чем жизнью. Я доверяю их вам до того дня, пока я или моя сестра сможем взять их у вас». Дрожащими руками схватил я ящичек. В лице моего спутника мелькнуло что-то жестокое, саркастическое. «О, не бойтесь», — произнес он, уловив мой испуганный взгляд. «Это не бомба». И вдруг проклятие вырвалось из его уст, и он налег на руль. «Слишком поздно!» Страшный толчок. Я лечу и теряю сознание. Пришел я в себя. На стоге сена Надо мною с фонарем в руке человек, медвежья шуба, который ощупал меня и произнес. Перелома нет. Можете похвастать, что счастливо отделались. Не будь этого стога. И все из-за прекрасных глаз маленькой негодяйки истерички. Он отвел фонарь, ослеплявший мои покрытые кровью глаза. Я осмотрелся шагах в десяти лежал разбитый вдребезги автомобиль, раздавивший под собою графа. И вдруг я увидел в руках полисмена ящичек, драгоценный ящичек из черного дерева. Мною овладело такое волнение, что я невольно протянул вперед руки. Полисмен грубо отстранил меня. «Спокойнее, спокойнее», — произнес он. «Видно, что вы не имеете ни малейшего представления о том, что тут спрятано». С этими словами он открыл ящичек и поднес его к моему лицу. Посмотрите-ка. Я был как громом поражен. На темном бархате сверкали тысячу огней бриллианты. — Что это? — пробормотал я, чувствуя, что холодный пот струится по лбу моему. — Вот вопрос. Ну, конечно, колье герцогини. Лжете! — пророчал я. — Это невозможно! Я собственными глазами видел колье в полиции! — Не шутка, — рассмеялся полисмен. — То было фальшивое колье, простые стеклышки, которые брошены были нам под ноги одним из мошенников. К счастью, я был там, и не так-то легко провести старого Леонарда. Истина, горькая истина открылась предо мной. Я склонил голову. Поверьте, пробормотал я, покраснев до корней волос. Леонард пожал плечами. — Да мы знаем, прекрасно знаем. Вот уж с месяц я слежу за ними. Я думал был даже, что они против вас злоумышляют. Во всяком случае, будьте спокойны, вас не потревожат, даже не подвергнут допрос. — К чему? — Вор убит, а что касается его любовницы, то она уже далеко. Он помог мне подняться. Ну, как себя чувствуете? Лучше благодарю вас. Немножко разбит, устал, слишком жестокий удар. Кто бы мог поверить? Ба! Вы не первый. Примите только совет. Не доверяйте впредь загадочным красавицам.